никого не будь, а самих богов, Но боги спят, оборвав нить. Между светом і тьмой, Между мною і тобою, В глубине веков, где остыл огонь, І тільки лєд на вершине гор, Лєд і ветер. Бестре меня и только древности тень, как ход как страх. Где-то там далеко умирает луна, и мчишь ты, как пыль, рассыпались прах. У меня реков, в час дорогой, не только лед вершины гор. Лети, ветер, И тревожно, словно призрак Чёрный ворон в ад летит Ждёт монстра, монстр, Адав у ворот Человече ворон стадо диким криком позовет. Дикий крик могил и могильный вой Из нее фантом оглушает ночь. Черный свет гробниц, как в тревоге слой, Искажает мир, пусть летит он прочь. Фантом! У голгов и скорбной он птицов своих свастил, тай сывает взгляд, покорный тот, кого Пилат убил. Дикий свет костров и могильный вой из нее фантом оглушает ночь. Черный свет гробнит, как в тревоге злой, искажает мир. Пусть летит он прочь! Фантом! Містик смерти у могилы встретит вас Дикий свет костров і могильний вой, из неї фантом оглушає ночь. Черный свет гробниц, как в тревоге злой, искажает мир. Пусть летит он прочь! Фантом! Героїна, Чем Оксана і Светлана, Лучше Банка Султана, Ну, А Лучше Чем Мадонна, Пару Ампул Амнопона, А Чем все, і Пентагона, Лучше Доза Метадона! свое марта хрена. Я не подарю свой кибан Я лучше кибану эту подварю на кумарах И блядям своим красивым смывки отнесу Лучше четверть героїна, Чем Оксана і Светлана, Лучше банка Саутана, Ну, а лучше, чем Мадонна, Пару ампул, Напона, А чем все бляди Пентагона, Лучше доза метадона. Моих обносках Что теперь Луна мой глаз Свезды на колесках Кто слепыми нас Слепил До любви ли нам Раздеться Открестился, открестил Никуда Теперь не деться И ты мой враг Любимый враг Да кроме падки Пей и пей Вином прольется, да пустым пятном сойдется, сойдет Душа умоет душу, отхлещет на сухом пару Да что нам на миру душье, горячее удушье Небо по ведру, нам это небо на глоток что под луной кровоподтек, да что ты, мать, у нас в печенках, да что-то Все под сердцем ищет, но только на один глоток Пусть этой крови будет чище Значит, он прав. Армагеддон — это больше, чем страх. Это любовь, это слезы и кровь твоих сыновей Африка. Твои волосы, как прутья, твои мысли белый мел. Я однажды не проснулся от того, что я висел, Африка, на твоих руках, твое солнце в моих глазах, Африка. Ой-йо! Черные Был неправ, я внеплановый сын африканских трав, я танцую, Регги на грязном снегу. Моя тень на твоем берегу Африка. Ой-ой-ой! Твои волосы, как прутья.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 Войны предвкушает крах Если я говорю, значит, он прав Армагеддон — это больше, чем страх Это любовь, это слезы и кровь Твоих сыновей Африка Твої волоси, як прутья, Твої мисли біл мел. Я однажды не проснувся От того, що я висел. Африка на твоих руках, Твоє сонце в моїх глазах, Африка. ой й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 не глаз, вырви мне два глаза. Я не хочу смотреть в этот мир. Отрежь мне ухо, отрежь мне два уха. Я не хочу тебя больше слышать. Сделай так, чтобы я не чувствовал запах идущий с помойки, остро воняющий с той помойки, по которой ходят бомжи и собирают пищу на ужин. Люди на, помойке, люди на помойке, люди на помойке, люди на помойке, люди на помойке, люди на помойке. Помоги мне избавиться от правой руки, помоги мне я больше не хочу их очищать скорее отрезай справа и слева мои ноги меня не слушают но мой мозг чуть-чуть соображает я умоляю отпили мне ноги не бойся об этом никто не узнает люди на помойке люди на помойке люди на помойке Люди на помойке, люди на помойке! И вот я уже стал таким, как все люди, но мое отличие только в том, что у меня остались Голова і тулуще. А так я рад, що потерял конечности. Люди на помойке, люди на помойке, люди на помойке. Люди на помойке, люди на помойке, люди на помойке. Гордынею бесплодной Мне некто предсказал Державший меч в руке Ничтожество с душой пустою и холодной Ты будешь прошлое Оплакивать в тоске И мышцы ослабеют, И скука веса плоть, желание губя, И в черепе твоем мечты окостенеют, И ужасы зеркал посмотрят на тебя. Не снет кров твоїх отців і дідов, стати сильним, они, тебе не суждено. Наше з нею скорбей і щастя не зведено. Ти будеш, слепой, смотреть через окно. Станешь в юных лет, двойное утомление, львет свицом твой мозг и размягчит лет. Кожа сухнеться, і мышці ослабеють, і скука веса плоть, Желание губя, і в черепі твоєм мечты окостенеють, І ужас із зеркал посмотрит на тебе. Киснет кровь твоих отцов и дедов, За сильным, как они, тебе, не суждено, На жизнь ее скорбей и счастья не изведав, Ты будешь, как слепой, смотреть через окно. И блещащее знамя О, если бы оно И над тобой взвелось Ты истощишь свой дух Над письменами Их смысл утерянный Толкуя в крепе, в кость Ты будешь одинок В отцепенении дремы Прикован будет твой Потусторонний взгляд К минувшей юности И радостные громы Далеко в стороне Победа бе Тебе прокиснет кровь твоих отців і дедов Стати сильним, як вони, тебе не суждено На життя її скорбей і счастья неизведав Ты будеш, як слепой, смотреть через окно Прокиснет кровь твоих отцов и дедов Стать сильным, как они, тебе не суждено На жизнь ее скорбей и счастья не светов Ты будешь как слепой смотреть через окно Дедов. стать сильным как они тебе не суждено Да жизни ее скорбей, счастья не изледов Ты будешь как слепой смотреть через окно